и рядом со мной оказались его дед Владимир Альбертович, друг и сослуживец Политова-старшего Дорофеев и шапочно знакомый мне Сергей Платов. А сверх того... Сверх того в наш дружный коллектив влились бывший главный инженер комбината «Корунт» Афанасий Горегляд и бывший глава бывшего Ленинградского обкома бывший КПСС Григорий Романов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 начал строительство давно анонсированной организации Комитета государственной безопасности. Гревс оказался в опытных руках Дорофеева Шенка, который со всем прилежанием начал натаскивать его, точно лигаого ощенко на охрану ценной особы Моего Величества. А Николай Оттович и вовсе отправился на флот в преддверии грядущих боевых действий с Японией. Кстати, о грустном.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 Шенк, Целебровский, даже Димыч Насели на меня и нанесли сокрушительное Поражение по всем фронтам Основным аргументом Который они выдвигали было Олег, паровозы надо давить Пока они чайники Даже отчаянная попытка Переноцелить раз, развоевавшуюся Когорту Мейден Юсуса На горячую любимую мною Британию У которой именно в этот момент началась, Намечалась заварушка с Португалией Из-за африканских владений последней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 Так что Николай Оттович был на Балтику вступать в должность Вахтянного офицера на флагмане Хоть я настаивал на том Чтобы генерал-адмирал назначил Моего адъютанта командиром корабля Ничего не вышло Платов прямо заявил Хочешь, мол, чтобы из на Толк вышел? Да ему на флоте Послужить как положено В принципе верно Какой из сейчас командир корабля? Почти такой же, как и из меня